Парковка уже почти заполнилась, когда зазвонил церковный колокол. У дверей стояли дети Марии и раздавали тексты псалмов, входящим, которые кивали с серьезным видом в знак благодарности и брали в руки белую, красиво отпечатанную папочку с портретом Халвина Трендерсона на первой странице, а потом заходили с холода в теплое помещение, переступая через порог красновато-коричневого цвета. Синоптики обещали ясную погоду до вечера, Над заливом севера дул легкий бриз. Берита Суворнес и ее коллега Микл Хансен из отдела уголовного розыска в Торсхавне приехали с попутным ветром в полицейской машине. Им предстояло дежурить у алтаря в церкви на тот случай, если случится что-то непредвиденное. Что касается Йоакупа, то ему хотелось подышать свежим воздухом, и поэтому он пошел к церкви пешком. Храм находился всего лишь в двух шагах от полицейского участка, но Йоакуп оделся потеплее. Под длинной темной курткой он носил свитер фирмы «Мави». На голове кожаную кепку, горло было повязано черным шарфом, а на руки надеты кожаные перчатки. Йоакуп не провожал в последний путь кого-то из друзей или родни. Он будет там по работе. Он не сможет сесть рядом с женой, которая, как он знал, придет вместе с Линой и Деннисом Вуалароа. Йокуп решил расположиться в церкви где-то на хорах, где ему будет удобнее обозревать церемонию похорон. Он хотел видеть, кто придет выразить сочувствие и почтение. И не случится ли чего неожиданного, на что следовало бы обратить внимание. Йокуп сел на самую дальнюю скамью в глубине над купелью, откуда можно было видеть гроб, кафедру и первый ряд, где сидели близкие Халвина. Прошло совсем немного времени, когда один за другим начали подходить люди и класть руку на крест на красивом белом гробу, стоявшем в окружении венков и цветов. Все посетители были принаряжены. Большинство из них, прежде чем идти дальше, останавливались и выражали соболезнования семьи, сидевшей в первом ряду. С краю скамьи расположились дочери Алмы и Трёндура, Борга, йорт и Моника. Первая больше была похожа на плакальщицу. Люди смотрели на нее с самым печальным выражением. Посетители церемонии стояли в длинной очереди, чтобы пожать руку Боргариорт, приложиться щекой к ее истощенному лицу и прошептать на ухо утешительные слова. Монике в этом отношении было немного полегче. Некоторые удивлялись, увидев эту незнакомку, хотели ее обнять и улыбнуться ей. За сестрами сидела тетушка Фрида и ее муж Бьодн, а еще чуть дальше Мария и Пол. Им уделяли гораздо меньше внимания, но люди все равно не забывали здороваться с этими членами семьи, серьезным видом кивая им. Зазвучали первые звуки органа, пока в помещение продолжали приходить люди, которые шли поздороваться с близкими умершего. Церковь уже была почти заполнена, но приток посетителей не прекращался. Вдруг от паперти до алтаря пошел гул. Люди вытянули головы, чтобы посмотреть, в чем дело гробу не торопясь направлялась эффектная пара она была в длинной медно серой кожаной куртке он в кроваво красном замшевом пиджаке йокуп не верил своим глазам бог ты мой это же мари май за ручку со Стайнером, старым другом халвина вот это да похороны не лучший момент выставлять напоказ своего нового спутника мари май и стайнер задержались у гроба и даже показалось, что они что-то хотели сказать покойным «Что происходит?» — подумал Йокуп. Когда рука Маримай наконец поднялась с креста, они со Стайнером подошли к родным Халвина. Маримай и Боргарьерд обнялись, выглядя крайне опечаленными, а Стайнер сжал руку Марии. Он долго смотрел ей в глаза и наклонился, чтобы что-то сказать. Закончив выражать соболезнования, они сели рядом с детьми Марии и Пола на следующей скамье. Бьорк и Саллар расположились в центре церкви вместе с Роней. Рядом сидела пожилая пара, и Бьорк подумала, что женщина вполне могла быть родственницей Халвина, потому что обладала заметным сходством с Боргарьорд. Те же карие выпученные глаза и короткий нос. У незнакомки был прекрасный голос. Она чисто брала ноты, точно следуя мелодии и тексту псалмов. Когда поющие дошли до последнего стиха в псалме, придет время известного поэта Карла Снопуса, по ее щекам покатились слезы. Казалось, будто эта женщина вжилась в произведение, и слова были написаны про ее собственную жизнь. О мимолетных годах, которые человеку отмерены на земле, пока не истекут крупицы в песочных часах времени. О том, что наступит час попрощаться с миром и своими близкими, веруя и надеясь, что смерть — это не конец всего. Пусть всяка плоть в свой срок подвластна тленью, Часам и силам суждено прийти. На небесах нас ждет преображение, Сам Иисус тебя сопроводит. Земля моя, где скоро тьма растает, В долине роз, где вновь все встретятся, Лишь свет любви, боль минула земная, Стою у врат небесного дворца». Священник прочитал молитву и пересказал, что Иоанн Евангелист написал в Священном Писании. Поднявшись, все принялись слушать Таурал-Вура. Салар понимал в проповеди далеко не все, однако он тоже встал и принялся осматривать присутствующих, удивляясь, как много народу пришло проводить человека, бывшего, судя по всему, далеким от идеала. Когда священник закончил чтение, все опять сели на свои места. Во время небольшой паузы некоторые из присутствующих похмыкивали и покашливали. Бьорк предпочла удобно усесться в заднем ряду и кивнула Салару, дав понять, что в следующий раз он мог бы и не вставать. Зазвучал орган, и был пропет еще один псалом. Салар впервые присутствовал на фарерских похоронах и лишь во второй раз оказался в местной церкви. Ни он, ни Бьорк не участвовали в жизни местного религиозного сообщества. Они предпочитали оставаться в стороне. Не от Царства Небесного, если им когда-либо будет предложено в него войти, Но от религиозных общин и предписаний, когда Салар переезжал на Фареры, он был готов принять то, что большинство жителей, как всего архипелага, так и Норвейка, относятся к христианам. Соответственно, его собственная вера и мировоззрение здесь особо не котируется. Когда Салар стал взрослым, религия начала занимать все меньше и меньше места в его жизни. Ему хотелось называть себя либеральным мусульманином, но в детстве и юности Салар прилежно читал Коран, и со смешанными чувствами вспоминал то время, когда ему и нескольким его друзьям разрешали присутствовать на пятничной молитве в мечети в Насре. Отец Салара был строгим правоверным мусульманином. Он молился несколько раз в день и тщательно соблюдал обычаи и предписания, идущие, по его словам, от Бога. Дома в их семье праздновали Рамадан, постились и благодарили Аллаха за все его добрые дары. А каждую пятницу домочадцы шли в мечеть, где имам истолковывал Писание и руководил молитвой. Салар удобно уселся на церковной скамье с мягкой обивкой, наблюдая за пастырем, произносившим за кафедрой воодушевленную речь и одновременно думая об босоногих братьях в белых туниках, которые слушали имама и кланялись повернувшись лицом в сторону Мекки. В детстве Салар выучил историю сотворения мира великим и всемогущим Аллахом. Читал о первых людях, а также о пророках Ибрахиме и Исе. Но никто не смог сравниться с Мухаммедом. Он родился почти на 570 лет позже Исы в городке под названием Мекка и в раннем детстве потерял мать. Мухаммед воспитывался у своего дяди по отцовской линии, став впоследствии слугою богатой вдовы по имени Хадиджа. Они с Мухаммедом влюбились друг в друга и поженились. Он был хорошим ремесленником и вскоре разбогател. Салар вспоминал историю многочисленных богах, в которых тогда верили арабы. Как известно, почти у каждой деревни был свой идол. Человек тогда отошел от Аллаха, великого Творца. Мухаммед в то время увлекся христианством и Исой, освободившим людей. Те, кто верил в этого Мессию, могли не бояться смерти. Тогдашние арабы не имели такого же пророка, хотя им, несмотря на это, предстояло в судный день держать ответ за свою веру и поведение при жизни. Мысль об этом не давала Мухаммеду покоя, как узнал Салар еще в возрасте 10 лет. И вот случилось, что однажды темной ночью Мухаммеду в пустынном месте явился ангел Джабраил и сказал, что тот отныне становится пророком. Мухаммед получал и другие откровения, но не все люди верили ему, когда он проповедовал существование единого Бога Аллаха, чьим пророком Мухаммед и являлся. Ангел Джабраил зачитал ему из своей небесной книги все законы Бога, которые Мухаммед тщательно заучил и пересказывал своим друзьям. Все эти отрывки вскоре после смерти Мухаммеда были собраны в единую книгу, названную Кораном. Многие хотели убить пророка, но Мухаммеду удалось объединить потомков Исмаила на Аравийском полуострове и стать их абсолютным духовным лидером. Воспитание в Насре основывалось на мусульманской религии и Коране. В школе Салар вместе с другими детьми читал в священной книге Суни о деяниях и речах пророка. Все это было много лет назад. Религия перестала занимать важное место в повседневной жизни Салара Бенитти после того, как он поехал учиться в Лондон. Хотя отец желал, чтобы Салар стал членом лондонской мусульманской общины и ходил на пятничные молитвы, сын уклонялся от выполнения заповедей, поступавших из дому. Он уже присытился мусульманскими догмами. Этот практически безбожный город был более интересен, чем рассказы о благодати и девственницах вечной прохладе. Было также много вещей, которые Салар, еще будучи ребенком, не мог или не хотел понять. Его ум был как сосуд, который пытались заполнить все знающие и вышкаленные религиозные ортодоксы. А потом полилось через край. Однажды Салар получил сильную пощечину от отца, когда задал ему провокационный вопрос, почему он женат только на матери, при том, что Коран разрешает иметь четырех жен. Скорее всего, причина заключалась в том, что отец не мог обеспечить такому количеству жен хорошие и достойные условия, что муж обязан делать согласно Писанию. Ведь его отец был простым бедным ремесленником. Но отцу не нравилось, когда наступают на его гордость и честь. Мать и сестра носили паранжу, когда выходили из дома. Салар слышал, как имам говорил о важности покорного соблюдения заповедей. Первыми носили паранжу жены Мухаммеда, как знак чистоты и покорности перед Богом и мужем. У Мухаммеда было много жен, сохранявших ему верность. Салар радовался, что родился мальчиком. Салар уже был в том возрасте, когда его увлекали фантазии о жизни великого пророка, богатых шейхах и могущественных халифах, счастливленных деньгами, золотом и женщинами. Салар часто думал, которая из жен была для пророка лучшей и самой дорогой. Была ли это Хадиджа, дочь зажиточного ремесленника, или мудрая и справедливая Амина, а может быть совершенно безвинная и добрая Аиша, коей было всего шесть или семь лет, когда отец передал ее Мухаммеду, а три года спустя она вышла за пророка, являвшегося богоизбранным человеком на земле. Священник окинул взором людей, собравшихся, чтобы проститься с Халвином. Он перекрестился и заступил на кафедру. В первом, восьмом стихах третьей главы книги «Экклезиаст» написано. Все присутствующие встали. Бьерк подтолкнула локтем Салара, чтобы тот тоже поднялся. Салар думал о трагедии, случившейся в воскресенье вечером. Что же это за женщину он заметил на прогулке рядом с фонарем у старого шоу Варвевура? Сейчас Салар присутствует на пышных похоронах Халвина, который убит и будет предан земле. В Египте живет 80 миллионов жителей. У многих этих людей несчастная судьба. В большей части арабского мира люди гниют в тюремных камерах, исчезают или погибают от взрывов. Безнадежность и дискриминация преследуют сыновей Исмаила. От рабства времен фараонов до притеснения женщин в наши дни. Испытывать преследования и страдания приходится не только евреям, считающим себя потомками Авраама и богоизбранным народом. Салара осенила мрачное и странное чувство, как будто в церковь зашел злой дух, что пережил он воскресенье вечером. Сейчас он смотрел в затылок женщины, сидящей перед ним, длинные светло-каштановые волосы. Это на самом деле могла быть она. Во имя Иисуса. Аминь. Отчетливый голос священника вернул Салара на землю грешную. Теперь торол Вуру нужно было собраться с мыслями перед тем, как приступить к речи. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Люди по-разному относились к священнику Торол-Вуру Йенсену. Он имел хорошую репутацию. О нем отзывались как о доброжелательном и деятельном служителе веры. Возможно, он не являлся особенно выдающимся философом, но его считали хорошим пастырем душ. Тоурал-Вур был верен Библии, ему не нравилась идея о женщинах-священниках, и он отказывался заново женить пары разведенных. Тоурал-Вур не поддерживал заключение браков между гомосексуалистами, но был близок к простому народу и умел легко обходить серьезные теологические дилеммы, когда в церковь заходили прихожане для разговора с ним. У Таурал-Вура всегда находились нужные и обнадеживающие слова, и поэтому никто не сомневался, что церемония похорон находится в надежных руках. «Время искать и время терять, время сберегать и время бросать». Таурал-Вур закончил цитировать мудрого и опытного экклезиаста и подал людям знак, что можно опять садиться. Алвину Трендерсону было отмерено время в нашем бренном мире. Но мы не понимаем, почему здорового мужчину, брата, сына и отца забрали от нас в его лучшем возрасте. Тяжело потерять жизнь и потерять того, кого любишь. Но для тех, кто силен в вере, смерть — это всего лишь врата в небесную жизнь. Как хорошо об этом написал поэт Снопус, и как мы так красиво пропели. Земля моя, где скоро тьма растает, В долине роз, где вновь все встретятся. Лишь свет любви, боль минула земная, Стою у врат небесного дворца. Дорога Халвина в молодости, когда он мчался на большой скорости по жизни, была широка, но он, тем не менее, всегда следовал в верном направлении. Иисус управлял ходом жизни Халвина, возвращая его обратно на узкую тропу. Судьбы людей не похожи друг на друга. Ни для кого не секрет, что в душе Халвина происходила борьба. Но он и не скрывал, что является всего-навсего обычным человеком, совершающим ошибки в жизни. Халвин был провозвестником самого себя, свидетельствовавшим в юные годы о Христе и гордо носившим крест на цепочке. Он не боялся говорить, кто он такой и какой веры придерживается. Когда Халвин уходил в море, на его губах была молитва, а в сердце — песня. Но Халвин не был совершенным, и есть лишь только один, кто без греха, и это тот человек, которому Халвин отдал свою жизнь. Ронья посмотрела на Бьерк, и каждая подумала о своем. Мы знаем историю о богопослушном жителе земли Уц по имени Иов. Он был безгрешным и искренним человеком, который боялся Бога и остерегался зла. Но Иов был подвергнут мучениям и испытаниям за свою веру. Ему пришлось пройти через страдания, потерять семерых сыновей. У него было отнято все богатство. Он потерял все уважение к себе, и все его друзья от него отвернулись. Но Господь никогда. Потому что Иов знал, кто дает и кто получает. И поэтому он мог скромно призвать Господа и сказать, «Я слышал о тебе слухом уха». Теперь же мои глаза видят тебя. Тоуралвур окинул присутствующих взглядом. Для него было важно, чтобы собравшиеся в церкви поняли содержание договора, когда-то заключенного между небом и землей. Все имеет свое время в нашем бренном мире. Жизнь — это витиеватый зигзаг, полный испытаний. Она подобна ходьбе по краю пропасти, когда знаешь, что можно упасть вниз. Но есть один путь. Надежная лестница вверх. Это путь, истина и жизнь. Священник посмотрел с добрым и умиротворенным видом на первые ряды, где сидела семья покойного и слушала речь. И вы, кто потерял и кто отныне будет продолжать жить с этой потерей, не забудьте, что у вас есть что вспомнить. Счастливые детские годы Халвина на лугу у дедушки или поход в курятник с бабушкой за яйцами, а потом выпекание булочек или пирога. Милые мгновения в доме детства или с друзьями, когда жизнь играет яркими красками, когда Халвин был веселым и жизнерадостным юношей. Добрые и беззаботные годы, пока темные тучи не набежали на небо. Но грустные дни потеряли свою власть. Опять засияло солнце. В этот мир пришла маленькая хатла Это придало жизни значение и наполнило ее радостью. Сегодня мы можем подтвердить слова Экклезиаста, что есть время, когда мы радуемся, и время, когда скорбим». Священник умолк. В церкви стояла почти мертвая тишина, разве что иногда раздавался чей-то кашель или шмыганье простуженным носом с одного из первых рядов. Тоурал-вур посмотрел на собравшихся и начал размахивать руками, словно пытаясь приподнять землю-кормилицу, крепко держа в своих толстых маленьких пальцах ключ к раю. Этот мир, пропащий, и для сынов Бога есть единственный путь. Каин лгал своему отцу, но он не мог ничего скрыть от Бога. Все злодеяния будут раскрыты. Если не на земле, то на небе. Человек редко когда имеет терпение дождаться справедливости Бога. Но окончательный приговор, за что будет наказание и что будет прощено, всегда находится в его руках то Уралвур и Йенсен опять заговорил мягким голосом. Он, очевидно, хотел красиво завершить поминальную речь о Халвине. «Когда я зашел на Фьядлалуй и попросил обеих сестер и их тетушку Фриду найти три слова, которые могли бы описать их брата Халвина, они сказали, что он был заботливым, улыбчивым и щедрым. Ничто так невелико, как красивая мысль. Улыбка — это дар свыше». И мы научены любить друг друга даже в такой трудный момент. Скорбь — это бездомная любовь, то хорошее, что есть между нами, потому что между нами Бог во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. Йокуп и Берита вместе шли с похорон по дороге с кладбища. Холодный северный ветер дул прямо в лицо, поэтому они быстро шагали в толпе людей. В церкви находилось около 500 человек, из них половина сопровождала катафалк всю дорогу до края могилы, чтобы сказать последнее «прощай». В присутствии большой толпы замерзших и скорбных горожан Халвин Трендерсон был предан земле. На гроб бросили три горсти земли, был спет псалом, священник осенил могилу крестным знамением и прочел «Отче наш», после чего все закончилось. Или почти закончилось. Теперь присутствующие пошли всей толпой отведать горячего мясного супа с вкусным пирогом в подвальном помещении церкви, куда семья Халвина пригласила их на поминки. «Хорошего понемножку», — произнесла Берита, когда завела машину, наблюдая краем глаза за толпой, проталкивающейся вперед к воротам храма второй раз за день. Старый обычай наливать чего-нибудь горячительного людям из дальних поселков перед тем, как они отправятся обратно домой, В последние годы превратился в организацию пышного угощения для разрастающихся похоронных процессий, где нынче встречается все больше и больше незнакомцев. «Рассказали суп, значит суп», — заметил Йокуп, на этот раз расположившийся на сиденье рядом с водителем. «Приглашено много людей, работа зовет, и вряд ли все доберутся до стола после первой подачи блюд». «Невероятно, что так много людей пришло на похороны». «Кажется, что люди становятся популярными только когда умирают». В голосе Бериты звучала некоторая ирония вперемешку с чёрным юмором. Йокуп кивнул в знак согласия. «Да, я какое-то время сидел и размышлял, кто такой лежит в гробу. Можно было удивляться, о ком так говорил священник. Казалось, будто Халвин был одним из лучших людей на свете. Но я его помню совершенно другим. И это не совсем то, что про него пишут в этих папочках». «Важнее всего то, что написано в книге жизни», — рассмеялась Берита и включила знак поворота направо при въезде на круговое движение. Но не только священник нас удивил сегодня. «Ты видел, кто блистал у алтаря?» Йокуп тут же понял, кого имела в виду Берита. «Да, она действительно была похожа на королеву Джекпота. В длинной медной серой кожаной куртке и в шляпе. Кому-то наверняка пришлось не по нраву, что она почти что кичилась новым возлюбленным на похоронах бывшего мужа. Йокуп не мог не признаться самому себе, что пара произвела на него впечатление, хотя он старался казаться равнодушным. Я думаю, ну, в общем, может быть, они нуждались друг в друге? Что касается меня, то мне это совершенно безразлично. Но, с другой стороны, было ощущение, что Стайнер и Мария имели некую тему для разговора. Я знал, что они и ранее были знакомы, но показалось, что у них еще больше общего. Хорошо бы покопаться в этом поглубже. Ведь Мария, двоюродная сестра Халвина, а Стайнер долго был его лучшим другом. Кому мне верить? Ведь нет никакого преступления в том, что человек влюблен. Или как? берета слушала коллегу с большим интересом, аккуратно припарковывая белый «Мерседес» перед зданием полицейского участка. Выпитая после этого чашка кофе, немного взбодрила. Если не получилось поесть горячего супа в подвальном помещении церкви и отведать пирогов, испеченных по новейшим рецептам, только недавно появившимся в городе, приходится довольствоваться тем, что имеешь. А это ни много ни мало чашка черного кофе из Анголы и два куска бразильского сахара. «Думаешь, Мария на самом деле может иметь какое-то отношение к убийству?» — спросила потрясенная Берита и посмотрела на Йокупа. «Нет, я очень надеюсь, что это не так. Никоим образом. И я хотел бы эту возможность рассматривать лишь в самую последнюю очередь. Ведь Мария крайне порядочная женщина. Но меня грызёт, что они со Стайнером так были заняты друг другом во время похорон, словно скрепляли печатью старый секрет. А ты знаешь, какие были отношения между Марией и Халвином все эти годы? И да, и нет. Я знаю, что Фрида и Трёндур после смерти Бьярн Хардура друг с другом не разговаривали. Но Фрида уже давно, ещё с молодых лет, перестала общаться с братьями и родителями. Она, конечно же, сделала это ради выживания» но и для того, чтобы создать своей семье условия для нормального существования. Фрида, своего рода, низвергатель старых обычаев. Тем не менее, дети Триондура доверяли тетушке. В ее доме им всем были рады, но Фрида сама определяла рамки дозволенного. Я знаю, что юных представителей семьи ее брата всегда приглашали на празднование дней рождения в ее доме. Но, насколько мне известно, у них в роду шли споры насчет наследства. У нас на Фарерах это далеко не редкое явление. Вопрос состоял в том, кому достанется дом у стайного. Он находится в прекрасном месте, и при нем хороший участок земли, относящийся к землевладению. Да, но не напрашивается ли вывод, что Мария играет какую-то роль в этой загадочной игре? Берита строго посмотрела в глаза Йоакупу. Тот пожал плечами. Он не имел понятия, что ему думать или говорить. Так как Йоакуп промолчал, она продолжила. «Вполне может быть, что Мария...» Прекрасный учитель и хорошая мама. Но это не исключает, что у нее есть мотив. Споры с Халвином, возможно, еще с детских или юношеских лет, а может, даже какая-то зависть. Причина может просто быть в том, что одно из лучших землевладений на фарерах будет отдано ее кузену. Я, черт побери, была бы категорически против и изо всех сил препятствовала этому, если бы оказалась перед таким несправедливым распределением наследства. Да, возможно, ты права вставил Йокуп. «Но, похоже, Фрида получила свою часть после смерти сортировщика, поэтому обе ее дочери должны быть удовлетворены, не так ли? Я надеюсь, ты бы не пошла убивать человека из-за старого дома и двух десятин земли». Берита встала и начала ходить взад-вперед с чашкой в руке. Йокуп, продолжая сидеть, окунул кусок сахара в кофе. «Следовало ли ему с Беритой пойти на поминки? Нет». Ведь они получили на похоронах прекрасную возможность поговорить друг с другом. Если кто и раскроет это дело, то это будет кто-то из них двоих. Возможно, Йоаку Паверита принесли с похорон новую информацию. Священник в церкви сделал свое дело. Он постарался утешить семью и прочесть поминальную речь в честь Халвина. Ничего о самом преступлении или убийстве священник не сказал. Но это и не относилось к ведению Таурал-Вура. Он попросил Бога осветить покойного лучами добра. Остальное уже дело полиции, служителей закона, найти преступника и вынести ему обвинение, добиться осуждения и заключения грешника. Берита стояла с серьезным видом посреди комнаты. Казалось, она тщательно обдумывала свою следующую фразу. «Мы переговорили с мари май и Боргарьорд, и никто из них не находится под серьезным подозрением». Тем не менее, есть много улик, указывающих, что к делу причастна женщина, взявшаяся за спицы то ли для нападения, то ли для защиты. Поэтому я думаю, что нам неизбежно следует допросить Марию, в том числе для того, чтобы знать, где она находилась в тот злосчастный воскресный вечер и какие у нее есть мысли насчет убийства. Ведь она — близкая родственница Халвина и старинная подруга Стайнера. Было бы по меньшей мере интересно услышать, что у нее есть рассказать. Йоакуп думал о Марии и Поуле, ближайших друзьях его семьи. Как неудобно. Лучшие люди на свете. В Марии нет никакого зла, никакой глубокой ненависти или мести. Йоакупа прошиб пот. Ему стало не по себе от такой мысли. Но полагалось рассмотреть все версии, даже те, которые кажутся невероятными. Мы не знаем друг друга досконально. Свои отрицательные черты мы скрываем, словно убийство. В реальности никто не сможет проложить путь в потаённые закоулки нашей души. Так был ли он просто доверчивым полицейским, посмешищем, не знающим, что происходит в его окружении? Не дай бог. Зашёл ли он в тупик, и что ему теперь делать? У Йокупа голова шла кругом. Он пытался изо всех сил вернуться к своему обычному состоянию. «Берита может подождать его ответа еще одну минуту». Йокуп молча встал со стула, открыл окно, выходящее на залив, и глубоко вдохнул северный ветер. Так он простоял какое-то время. В голове Йокупа, как заклятые враги, боролись друг с другом бесчисленные множество микроскопических неуправляемых клеток мозга. Йокуп тихо подошел к раковине, открыл кран, пробуя пальцем воду, пока она охлаждалась. Ему было необходимо восстановить контроль над собой и остудить чувства, которые вовсю бурлили и кипели. Он взял из шкафа большой стакан, поставил под кран, наполнил почти до краев и выпил одним махом, испытывающий, поглядывая на бериту, которая хотела услышать его мнение. «Ну что же, давай обдумаем эту ситуацию еще раз», сказал Йокуп, наконец-то вымывший из себя чувство горечи. «Ты, конечно же, права». Нам не избежать разговора с Марией. Рония Роксдоттер сидела в своей небольшой уютной квартире и писала статью, которая, как она ожидала, заинтересует большинство фарерцев. Статья предназначалась для датского издания Викан. Материал основывался на содержании бесед с полицмейстером Карлом У Остё и компетентной женщиной-хирургом польского происхождения в Норвуки. Рония долго и обстоятельно беседовала с Карлом Тот не скрывал наличие определенных оснований в пользу версии, что Халвина убила женщина, причем орудием убийства оказались две 30-сантиметровые стальные спицы, которыми бабушка жертвы связала огромное количество свитеров и носков. Найденные улики, описание человека, замеченного рядом с домом на Стайнуа, и не в последнюю очередь способ убийства, все это подвело полицию к выводу, что преступление совершила женщина, возможно, возрастом немного моложе Халвина. Польский врач Латания, Врысик, рассказал о Роне, что результаты вскрытия и способ, которым спицы были воткнуты в шею и грудь Халвина, указывают на то, что мы имеем дело с хорошо продуманным преступлением. Женщина-убийца проявила сноровку или же была удачлива в своем злодеянии. Из корзины с вязальными принадлежностями она выбрала наиболее подходящее оружие — две заостренные спицы, произведенные в Великобритании в 60-е годы. Одна спица прошла между мышцами и сухожилиями под левым ухом, попав прямо в сонную артерию. Другая спица поразила сердце, пройдя между ребрами. Латания не слишком удивлялась способу убийства. Она авторитетно заявила, что после 11 сентября, когда террористы аль-Каиды напали на башни-близнецы в США, в самолетах многих авиакомпаний по всему миру были запрещены спицы, потому что их можно использовать как орудие убийства рония поинтересовалась у Латании, судя по всему внимательно изучившей обстоятельства преступления, сумеет ли обычная любительница вязания в гневе или панике убить взрослого мужчину таким образом? «Да, почему бы и нет», — ответила врач без тени сомнения. Согласно пояснениям Латании, спицу легко спрятать в рукаве, и она выглядит безвредной, если человек держит ее в руке. Но если воткнуть спицу в определенное место на теле человека, то она может нанести непоправимый урон здоровью и даже привести к смерти. Латания считала, что, скорее всего, убийство совершено медсестрой, врачом или просто психопаткой, знающей, где проходит сонная артерия и в какое место между ребрами следует вонзить спицу, чтобы попасть прямо в сердце. Рония поблагодарила Латанию. Люди были готовы помочь информацией и экспертным мнением Карл О. Астё считал, что чем больше сведений поступит об убийстве, тем быстрее удастся найти виновного. По словам Карла, наверняка в разных уголках страны есть граждане, ставшие свидетелями подозрительных событий в связи с произошедшим. Полицмейстер в интервью призвал сообщить об этом полиции. Полностью удовлетворившись полученной информацией, Ронни написала статью под названием «Убитый бабушкиными спицами», которая пойдет в выпуск газеты в выходные, а в интернет-издании в пятницу рония приняла близко к сердцу слова главного редактора газеты Вилли Несмана, намекнувшего на рождественском корпоративе, что одной лишь полиции Норвыка преступление не раскрыть, дело не довести до конца без помощи профессиональных и критически мыслящих журналистов. Однако Ронния не понимала, какие ей следует сделать выводы о работе следователей на месте преступления. Возможно, они обладали сведениями, которые держали в тайне от прессы и общественности. Хотя ее не покидало ощущение, что полиция просто зашла в тупик. Ронья еще раз перечитала статью. В ней она представила немного общей информации для читателя, перечислив нераскрытые убийства, произошедшие на отдаленном от остального мира архипелаге с конца Второй мировой войны в 1945 году. Ронья наложила фотографии с указанием дат, совершенных преступлений на карту Фарерских островов, которая тем не менее, все еще можно считать спокойной и безопасной страной, где убийства людей случаются крайне редко. Теперь она могла вернуться к мысли о том, как в предстоящие длинные и вполне заслуженные выходные она повеселится с подругами из вязального клуба и проведет как минимум одну, а если все сложится удачно, то несколько жарких ночей со своим возлюбленным Никки.